Глава 6. Социальный хаос В настоящей работе мы не намерены специально останавливаться на рассмотрении социальной действительности, так как она интересует наш лишь косвенно, представляя собой довольно второстепенную область приложения фундаментальных принципов. Именно за счет этой второстепенности социальный уровень ни в коем случае не может стать той областью, с которой должно начинаться исправление актуального положения дел в современном мире. Если бы все же это исправление началось именно в социальной сфере, с исправления следствий, а не причин, оно не имело бы никакого серьезного основания и в конце концов оказалось бы очередной иллюзией. Чисто социальные трансформации никогда не могут привести к установлению истинной стабильности, и если упустить из виду необходимость изначального согласия в отношении основополагающих и абсолютных принципов, запредельных сугубо социальной действительности. В этой области придется всякий раз все начинать заново. Поэтому мы глубоко убеждены, что политический уровень цивилизации есть не что иное, как внешнее, коллективное выражение, общепринятого в данный момент типа мышления. Тем не менее, нам не удается полностью обойти молчанием те аспекты современного хаоса, которые пропитывают эту социальную сферу. Как мы уже показали, при существующем положении вещей на Западе Никто более не занимает место свойственного ему в соответствии с его внутренней природой. Именно это имеется в виду, когда говорится об отсутствии в современном мире кастовой системы. каста в традиционном понимании этого термина есть ни что иное, как выражение глубинной индивидуальной природы человека, со всем набором особых предрасположенностей, слитых с этой природой и, и предопределяющих каждого к выполнению тех или иных обязанностей. Но как только выполнение этих обязанностей перестаёт подчиняться строго установленным правилам, основанным на кастовой природе человека, неизбежным следствием это оказывается Такое положение, когда каждый вынужден делать лишь ту работу, которую ему удалось получить, даже в том случае, если человек не испытывает к ней ни малейшего интереса и имеет никакой внутренней квалификации для ее исполнения. Роль человека в обществе в таких условиях определяется не случайностью, которая вообще не существует, но тем, что имеет видимость случайности, системой самых разнообразных условных и незначительных факторов. При этом единственный имеющий основополагающее и глубинное значение фактор, мы имеем в виду принципиальное различие внутренней природы людей, учитывается менее всех остальных. Именно отрицание этого сущнейшего развития, неминуемо ведущее к отрицанию социальной иерархии в целом, является истинной природой всего того социального хаоса, который царит сегодня в общественной жизни Запада. Это отрицание изначально не было вполне осознанным и реализовалось скорее на практике, нежели в теории, так как в полной мере отмене каст предшествовало их смещение, или иными словами, все началось с неверного понимания врожденной индивидуальной природы человека, а закончилось полным забвением самого факта существования такой природы, а также связанного с ней естественного неравенства. Как бы то ни было, это отрицание различия внутренней природы людей было возведено в принцип под именем равенства Не составляет никакого труда доказать, что равенство вообще невозможно, и что его нигде не существует, хотя бы уже потому, что не может существовать двух совершенно одинаковых и, тем, тем не менее, совершенно отличных друг от друга существ. Гораздо труднее продемонстрировать различные нелепые последствия этой абсурдной идеи равенства. во имя которой людям пытаются навязать полное единообразие во всем, в частности, через всеобщее и одинаковое для всех образование, основываясь на совершенно ложной предпосылке, будто все в одинаковой степени способны полять, понять определенные вещи и будто одни и те же методы для объяснения этих вещей годятся для всех без исключения. Однако следует за заметить здесь, что в современном образовании речь, как правило, идет отнюдь не о том, чтобы обучающиеся поняли те или иные идеи, а о том, чтобы они заучили их. При этом память здесь подменяет собой разум, а самообразование, видимое как нечто сугубо вербальное и книжное, согласно современной концепции, имеет своей целью такое накопление рудиментарных и беспорядочных гетерогенных идей, при котором качество полностью приносится в жертву количеству. Как и во всех остальных областях современного мира, здесь мы имеем дело с распылением и множественностью. Можно было бы долго распространяться о порочности всеобщего образования, однако мы не можем сделать это в рамках данной работы. Кроме того, помимо частного применения принципа равенства, в социальной сфере следует множество других не менее извращенных и порочных его применений в других сферах. При этом последние настолько многообразны, что даже их простое перечисление является порой невыполнимой задачей. Сталкиваясь с идеями равенства и прогресса или какими-нибудь другими подобными современными догмами, большинство из которых окончательно сформировались в XVIII веке, мы, естественно, не можем допустить, что они появились спонтанно и самопроизвольно. На самом деле это результаты гипнотического внушения в самом прямом смысле этого слова, хотя, конечно, эти идеи никогда не смогли бы серьезно повлиять на общество, не будь оно само в какой-то степени готово к их восприятию. Нельзя сказать, что именно подобные идеи породили современное мировоззрение, но они без сомнения весьма способствовали утверждению этого мировоззрения. равно как и его развитию вплоть до достижения им критической стадии, до которой оно никогда не смогло бы дойти без их помощи. Если бы внушение внезапно потеряло свою силу, коллективное человеческое мышление почти сразу изменило бы свое качество и свою ориентацию. Именно поэтому подобные внушения бдительно поддерживаются теми, кто прямо заинтересованы в сохранении современного извращенного состояния цивилизации, и особенно теми, кто стремится еще больше извратить его. Не потому ли, несмотря на стремление современных людей превращать все в предмет дискуссии, эти догмы тщательно уберегаются от того, чтобы стать объектами полемики, и считаются беспочвами, и абс... абсолютно... абсолютными при полном отсутствии каких бы то ни было логических оправданий для этого. Кроме того, не так просто выяснить, до какой степени честные пропагандисты подобных идей и в какой мере эти люди попадаются в свою собственную ловушку и обманывают других становятся в конце концов жертвами собственной лжи. В подобных случаях именно обманутые и реально поверившие в ложь чаще всего служат наилучшим инструментом для обмана других. Так как истинными инициаторами лжи довольно трудно симулировать личную убежденность в правоте заведомо фальшивых идей. И тем не менее у истоков подобного внушения должны стоять вполне сознательные личности, прекрасно отдающие себе отчет фрагматических целях подобных гипнотических сеансов, а также отлично знающие истинную цену этим идеям. В данном случае мы используем термин «идея» весьма условно, так как совершенно очевидно, что здесь мы сталкиваемся с тем, что не имеет ни малейшего отношения к интеллектуальной области, а значит, строго говоря, не может быть на... названа чистой идеей. Это ложные идеи, или другими словами, псевдоидеи, предназначенные в первую очередь для пробуждения у людей сентиментальных реакций, именно с их помощью чаще всего влиять на толпу. легче В подобных случаях гораздо важнее сами слова, нежели заключенные в них идеи, и большинство идолов современности – не иное, как слова. Именно часто мы сталкиваемся с таким удивительным явлением, как вербализм, сущность которого состоит в том, что само звучание произносимых слов порождает у невежественных слушателей или читателей иллюзию мысли. В этом отношении особенно показательно влияние, оказываемое на толпу ораторами, или даже не подвергая феномен вербализма специальному анализу, легко понять, что здесь речь идет о самом простом и классическом гипнозе. Но остановим разбор этих сторон нашей темы и вернемся к следствиям, проистекающим из отрицания всякой подлинной иерархии. Заметим, что в настоящее время случаи, когда человек выполняет свойственные ему внутренней природе функции, являются исключениями, так как, тогда как в нормальной ситуации исключительным должно являться прямо противоположное. Более того, сегодня часто один и тот же человек выполняет последовательно совершенно различные функции, как если бы он мог менять свои способности по своему желанию. В эпоху предельной специализации это должно было бы выглядеть парадоксально, но однако этот факт особенно часто встречается в сфере политики. Несмотря на то, что компетентность так называемых специалистов зачастую является чистой иллюзией или, по крайней мере, ограничена чрезвычайно узкими рамками, все же большинство людей искренне верит в эту компетентность. В этом случае следует задать вопрос, почему подобная вера в компетентность специалистов не распространяется на политиках, и почему полное ее отсутствие у них практически никогда не служит препятствием для их карьеры. При здравом размышлении в этом сущности не окажется ничего удивительного, так как здесь мы имеем дело с естественным результатом демократической концепции, согласно которой власть должна приходить снизу, и э, корениться в большинстве, то есть необходимостью предполагаясь отказ от всякой подлинной компетентности, всегда несущей в себе элемент хотя бы незначительного превосходства, естественно превращающего его в достояние меньшинства. Здесь следует, с одной стороны, вскрыть ряд софизмов, лежащих в основании демократической идеи, а с другой – показать связь этой идеи с современным мировоззрением в целом. Едва ли надо специально подчеркивать, что наша собственная точка зрения, лежащая в основе наших суждений и оценок, выше какой бы то ни было партийности и не имеет прямого отношения к актуальным политическим дискуссиям. Мы рассматриваем данные вопросы совершенно объективно, точно так же, как мы рассматривали бы любой другой предмет, стремясь лишь предельной ясностью обнаружить основания, на которых покоятся те или иные явления. В самом деле, для чего, чтобы все демократические иллюзии, столь характерные для современных людей, были раз и навсегда рассеяны, необходим именно такой объективный и беспристрастный подход? В случае идей демократии мы снова имеем дело именно с внушением, таким же очевидным, как и та его форма, о которой мы говорили несколько выше. Когда... Когда то или иное убеждение распознается как результат простого внушения, и когда механизм воздействия этого внушения становится очевидным, само оно тут же теряет свою силу. В подобных вопросах беспристрастное и чисто объективное, как это модно говорить сегодня вслед за специфической терминологией некоторых немецких философов, Исследование намного более эффективно, нежели сентиментальные декламации и партийные дебаты, которые, будучи выражением тех или иных сугубо индивидуальных и частных мнений, ничего никогда никому не доказывают. Самые решительные доводы против демократии можно сформулировать следующим образом. Высшее не может происходить из низшего, поскольку из меньшего невозможно получить большее, а из минуса плюс. Это абсолютная математическая истина, отрицать которую просто бессмысленно. Следует заметить, что точно такой же аргумент применительно к иной области можно выдвинуть против материализма. В подобном сближении демократии с материализмом нет никакой натяжки. так как они гораздо теснее связаны между собой, чем это кажется на первый взгляд. кристально ясным и высшей степени очевидным является утверждение, гласящее, что народ не может доверять кому бы то ни было свою власть, если он сам ею не обладает. Истинная власть приходит всегда сверху, и именно поэтому она может быть легализована только санкцией того, что стоит выше социальной сферы, то есть только санкцией власти духовной. В противном случае мы сталкиваемся лишь с пародией на власть, не имеющей оправдания из-за отсутствия высшего принципа, и сеющей повсюду лишь хаос и разрушение. Нарушение истинно-иерархического порядка начинается уже тогда, когда временная власть стремится освободиться от власти духовной и даже подчинить ее в целях достижения тех или иных сугубо политических целей. Это является первоначальной формой узурпации, которая пролагает путь ко всем остальным ее формам. Истинность данного положения легко продемонстрировать на примере французской монархии, которая, начиная с XIV века, сама -то того не ведая, подготовила революцию, уничтожившую, в свою очередь, и ее саму. В другом месте мы поясним это более подробно, в настоящий же момент ограничимся лишь простым упоминанием этого факта. Если под словом «демократия» понимать полное самоуправление народа, правление народа над самим собой, в таком случае оно заключает в себе абсолютную невозможность и не может иметь никакого реального смысла ни в наше время, ни когда бы то ни было еще. Не следует поддаваться гипнозу слов. Представление о том... что одни и те же люди одновременно и в равной степени могут быть и управляющими, и управляемыми, является чистейшим противоречием, поскольку если использовать аристотелевские термины, одно и то же существо в одной и той же ситуации не может пребывать одновременно в состоянии акта и потенции. Соотношение между управляющим и управляемым с необходимостью предполагает наличие именно двух полюсов. Управляемые не могут существовать без управляющих, даже если эти по последние не закончены и не имеют на а, власть никаких оснований, кроме своих собственных претензий. Но вся искусная хитрость тех, кто в действительности контролирует современный мир, состоит в способности убедить народы, что они сами собой правят. И народы верят тем охотнее, что для них это весьма лестно, тем более, что они просто не обладают достаточными интеллектуальными способностями, чтобы убедиться в совершенной невозможности такого положения дел как на практике, так и в теории. Для поддержания своей иллюзии было изобретено всеобщее голосование. Предполагается, что закон устанавливается мнением большинства, но при этом почему-то всегда упускается из виду, что это мнение крайне легко направить в определенное русло или вообще изменить. Этому мнению с помощью соответствующей системы внушений можно придать желаемую ориентацию. Мы не помним, что впервые, кто впервые упомянул выражение «фабрикация мнений», но оно удивительно точно характеризует данное положение вещей. Хотя к этому следует добавить, что не всегда те, кто внешне контролирует ситуацию в обществе, располагают всеми необходимыми для этого средствами. Последнее замечание помогает понять, почему полная некомпетентность даже самых высоких политических деятелей не имеет все же решающего значения для состояния дел в обществе. Но поскольку мы не намереваемся здесь разоблачать систему действия того, что называется механизмом власти, заметим лишь, что сама эта некомпетентность политиков лишь служит укреплению демократической иллюзии, о которой мы говорили выше. более того некомпетентность необходима таким политикам чтобы подкрепить видимость своей изначальной причастности к большинству чтобы доказать свое превосходство с большинством сходство о котором будучи поставлены перед необходимостью высказать свое мнение по тому или иному вопросу обязательно обнаружить свою полнейшую некомпен... некомпетентность так как большинство в своей массе с необходимостью состоит из людей некомпетентных в то время как люди основывающие свое мнение на действительно глубоком знании всегда неизбежно, ока... неизбежно окажутся в меньшинстве. Итак, мы показали, что даже допущение возможности большинства самому устанавливать законы является глубочайшим заблуждением. Даже если это допущение остается только теоретическим и не соответствует никакой реальности, все равно интересно исследовать, каким образом такое мнение смогло укорениться в современном мировоззрении, каким тенденциям оно соответствует и какие потребности, хотя бы по-видимому, оно удовлетворяет. Принципиальная несостоятельность данного положения заключается уже в отмеченном нами акте. Мнение большинства не может быть ничем иным, кроме как выражением некомпетентности, независимо от того, является ли оно результатом недостатка умственных способностей или следствием простого невежества. Здесь следует привести в пример некоторые наблюдения относительно массовой психологии, в особенности тот широко известный факт, что ментальные реакции, возникающие среди объединенных в толпу индивидуумов, проявляются в форме коллективного психоза, и их интеллектуальное качество – соответствует не просто среднему интеллектуальному уровню индивидуумов, собравшихся в толпе, но уровню самых низменных и самых недалеких среди них. В несколько ином контексте следует заметить также, что некоторые современные философы пытаются ввести демократическую теорию в гносиологию и утверждают, что мнение большинства должно быть решающим и в самой интеллектуальной сфере. При этом критерии истинности они усматривают в так называемом общественном договоре или универсальном консенсусе. Даже если предположить, что по какому-то вопросу все люди придут к определенному согласию, это еще отнюдь не означает, что такое согласие доказывает истинность чего бы то ни было. Более того, если подобное единство взглядов действительно наличествует, хотя это почти невероятно, поскольку каким бы ты ни, ни был конкретный вопрос, всегда найдутся люди, у которых вообще нет никакого мнения по этому поводу, или которые просто никогда о нем не размышляли. Истинность его невозможно проверить на практике, так что подтверждением и признаком его адекватности остается лишь само это согласие большинства, но большинства конкретного, то есть принадлежащего к той или иной группе, с необходимостью ограниченной в пространстве и времени. В этой области отсутствие подлинного интеллектуального обоснования у подобных теорий представляется тем нагляднее, чем активнее задействованы здесь сантименты. Ведь именно они играют столь важную роль во всем, что касается политической сферы. Влияние сантиментов, чувств является наибольшим препятствием для понимания определенных вещей, которые при иных обстоятельствах без труда могли бы быть адекватно поняты теми, кто обладает для этого достаточными интеллектуальными качествами. Эмоциональные импульсы мешают мысли, и использование этого обстоятельства является обычной хитростью всех политических манипуляций. Давайте посмотрим еще глубже, что составляет сущность закона о большинстве, который проповедуется современными правительствами, и в котором эти правительства видят оправдание своей власти. Это закон материи и грубой силы, закон, тождественный физическому закону, согласно которому масса, увеличиваемая своим весом, давит на все то, что находится у нее на пути. Здесь мы обнаруживаем точку соприкосновения между демократической концепцией и материализмом. И именно в этом следует искать причины тому, что данная концепция так укоренилась в современном мышлении. Благодаря ей полностью переворачивается нормальный порядок вещей и устанавливается приоритет множественности, который на самом деле существует только в материальном мире. В духовном же мире и более обобщенно в универсальном порядке во главе иерархии стоит единство, поскольку именно единство и единица есть изначальный принцип, из которого происходит в дальнейшем вся множественность. Как только этот принцип единства теряется из виду или отрицается, остается лишь чистая множественность, которая строго тождественна материи. Более того, говоря несколько выше о законе массе и о весе, мы употребили понятие веса не только в качестве простого примера для сравнения. Дело в том, что в области физических сил в самом обычном понимании этого слова вес означает стремление к падению и тенденцию сжатия. предполагающую все возрастающую ограниченность существа и одновременно постоянно увеличивающуюся множественность, представленную в таком случае увеличивающейся плотностью. Именно эта тенденция определила форму человеческой активности с самого начала современной эпохи. И следует заметить, что благодаря своей способности к одновременному разделению и ограничению материя была названа «сохастической философией», принципам инди индивидуализации. Это помогает связать воедино предмет нашего настоящего анализа и все сказанное выше относительно индивидуализма. Демократическая эголиантная теория тождественна тенденции индивидуализации, которой в христианской традиции именуется грехопадением, нарушившим Изначальное единство – множественность, рассматриваемая относительно от своего принципа, истока, и и поэтому не могущая более быть приведенной к единству, в социальной области проявляется в предоставлении об общности, понимаемой лишь как арифметическая совокупность составляющих ее индивидуумов. На самом деле, подобная общность не может являться ничем иным, так как она не связана в этом случае ни с каким принципом, превосходящим индивидуальный уровень. Законом подобной общности может служить лишь закон большинства, закон большого количества, и на этом, собственно, и основана демократическая идея. Здесь следует заранее предупредить о возможности неадекватного понимания изложенных нами положений. Когда мы говорили о современном индивидуализме, мы разбирали почти исключительно его проявление в интеллектуальной сфере. И кое у кого могло поэтому сложиться впечатление, что в социальной сфере дела обстоят несколько иначе. На самом деле, если брать термин «индивидуализм», В его узком понимании может возникнуть иллюзия, что индивидууму может быть противопоставлена общность, и что прогрессирующее вторжение государства во все сферы жизни параллельно с разрастанием социальных институтов является признаком тенденции, направленной против индивидуализма. Однако это не соответствует действительности в том случае, если общность представляет собой простую математическую совокупность индивидуумов. и как таковая не может быть противопоставлена им. Равно и государство в современном его понимании есть не что иное, как простое представительство масс, не отражающее более никакого высшего принципа. При этом следует напомнить, что сам индивидуализм в нашем определении как раз и является отрицанием всякого высшего и сверхиндивидуального принципа. Поэтому, если и возникают конфликты между различными социальными тенденциями, коренящимися в сугубо современном мировоззрении, они являются конфликтами не между индивидуализмом и чем-то отличным от него, но между различными формами одного и того же индивидуализма, под какой бы личиной он не выступал. не трудно заметить что подобные конфликты никогда еще не были столь частными и серьезными как сегодня благодаря отсутствию всякого принципа способного объединить множественность а также и потому что сам индивидуализм уже изначально предполагает разделение Это разделение, спроистекающий из него хаос, является неизбежным следствием материальной цивилизации, так как сама материя есть истинный источник всякого разделения и множественности. Наконец остается рассмотреть последнее следствие демократической концепции, состоящее в отрицании идеи элиты. Не случайно демократия противопоставляется аристократии, поскольку интимологически слово «аристократия» означает «власть лучших», «власть элиты». Элита в своем изначальном смысле может представлять собой только меньшинство, и ее сила, а точнее ее авторитет, основывающаяся на интеллектуальном превосходстве, Не имеет ничего общего с силой количества, на которой основывается демократия, в соответствии со своей собственной логикой, настаивающая на принесении меньшинства в жертву большинству, а значит, качество в жертву количеству и элиты в жертву массам. Поэтому направляющее воздействие подлинной элиты и даже сам простой факт ее существования, естественно, она может выполнять свои функции при условии, что она действительно существует. В принципе, несовместимость демократии, основывающаяся на эгалитарных концепциях, а значит, на отрицании всякой иерархии. Ведь в самом в своем основании демократическая идея исходит из предположения, что любого индивидуума вполне можно заменить другим индивидуумом, так как все они математически тождественны, хотя на этом математическом тождестве все сходство и заканчивается. Подлинная элита может быть только интеллектуальной элитой. Поэтому и современная демократия может возникнуть только там, где подлинный интеллектуальности более не существует, что и имеет дело в случае современного мира. Однако никакого равенства на деле не существует, и несмотря на все попытки свести всех к единому уровню, различие между людьми никогда до конца не исчезает. Это заставляет, вопреки самой логике демократии изобретать различные ложные и псевдо иерархические высшие уровни которые зачастую претендуют на то чтобы считаться единственной подлинной элитой и эти ложные иерархии строятся всегда на относительных и условных основаниях чисто материального характера в качестве единственного социального различия современное общество признают лишь развлечения в материальном положении То есть параметр чисто материальный и количественный, и это является единственной формой неравенства, допускаемой демократическими режимами, материальными и количественными в самой своей основе. И даже те, кто выступает против такого положения дел, не способны предложить никакого действенного средства для исправления существующей аномалии из-за отсутствия обращения к принципам высшего порядка подчас даже усугубляя в негативном ключе актуальную ситуацию. И здесь борьба разворачивается между различными аспектами демократии в большей или меньшей степени акцентирующими эгалитарную тенденцию. точно так же, как в другом случае речь шла о борьбе между различными аспектами индивидуализма. Фактически, демократизм и индивидуализм в конце концов совпадают. Все эти соображения позволяют ясно понять сущность социальной ситуации в современном мире, вместе с тем показывают единственно возможный выход из хаоса в социальной сфере, равно как и во всех остальных. Этим выходом является восстановление подлинной интеллектуальности, которая должна привести к очередному формированию новой истинной элиты. В настоящее время такой элиты на Западе не существует, так как этот термин нельзя применять к тем разрозненным и изолированным друг от друга элементам, которые несут в себе лишь потенции истины духовного порядка. Эти элементы чаще всего представляют собой лишь тенденции, стремление к восстановлению нормы, и уже одно это заставляет их противодействовать современному миру. Но будучи только потенциями, они не могут влиять на положение дел хоть сколько-нибудь эффективно и серьезно. Всем им недостает истинного знания, доктрин, традиции, которые невозможно воссоздать в простом путем простой импровизации, исходя только из чистой автономной интеллектуальной логики, способной особенно в актуальных, крайне неблагоприятных для этого обстоятельствах возместить недостаток знания весьма фрагментарно и неполно. В конечном счете мы имеем дело лишь с раздрозненными усилиями, которые часто оказываются дезориентированными из-за недостатка знаний принципов и отсутствия руководства. в нормальном случае осуществляющегося посредством традиционных доктрин. Можно было бы утверждать, что свойственная современному миру дисперсия, разрозненность, распространяющаяся даже на его заклятых врагов, есть способ самосохранения этого мира. Это положение дел неизбежно сохранится до тех пор, пока противодействие современному миру протекает лишь в сугубо профанической форме, которая, будучи естественной и естественно приемленной для духа современности территории, всегда представляет этому духу исключительные преимущества. И сам тот факт, что враги современного мира все же предпочитают оставаться в рамках именно этой области, свидетельствует, что влияние самого этого мира затрагивает и их самих. Вот почему многие люди, чьи благие намерения не подлежат никакому сомнению, не способны понять, что начинать надо только с первопринципа и они продолжают растрачивать свою энергию в той или иной относительной, частной сфере, социальной или какой-либо иной, где по определению в актуальных условиях невозможно добиться ничего подлинного или долговечного. У истинной элиты, если бы такая существовала, не было бы необходимости прямо вмешиваться в подобные частные сферы или участвовать в каких бы то ни было внешних действиях. Она управляла бы ходом вещей так, что большинство людей просто не знало бы об этом, и она была бы тем более эффективной, а чем более невидимой. Достаточно вспомнить, что все сказанное выше о силе внушения, которое для того, чтобы быть эффективной, отнюдь не требует никакой истинной интеллектуальности. И этот пример поможет нам представить, какой могущественной должна быть сила влияния истинной интеллектуальной элиты, действуя еще более невидимой и тайно, в гармонии со своей внутренней природой, уверенной в чистой интеллектуальности и чистой духовности. И вместо того, чтобы ослаблять эту интеллектуальную силу, противостоящую современному миру элиты, разделяя под ее влиянием законов множественности и вовлекая ее в сферу иллюзий и лжи, следовало бы, напротив, позволить ей сконцентрироваться.